Глава 23. А мы точно тем же самым путём идём, спросил я, оглядывая огромный вход в какое-то подземелье, состоявший из замшелого булыжника по бокам и посредине металлической двойной дверью, что на вид просто пиздец какая громоздкая. Точно, ответила мне на Эль с столь же шокированными глазами, осматривая это, взявшееся будто из ниоткуда строение. Мы уже говорили тебе, что ходили к той реке не раз, и каждый раз возвращались тем же самым путём. Да, и под ноги посмотри. Я отвёл взгляд от этой странной громадины и опустил голову вниз, посмотрев, что же там. Это та самая тропинка, по которой тут все ходят туда-сюда, и если присмотреться, то даже можно увидеть в грязи следы от нашей обуви. О, вон там небольшая лужа с грязью. Ну-ка. Бля. Подойдя к ней, я, к сожалению, увидел не то, что хотел. За место следов от чьих-то ботинок или моих кроссовок, там был след от... моей жопы. Да, именно от нее. Я ведь уже говорил, что несколько раз наебнулся, пока мы топали к речке. О, а еще рядом с этим следом есть следы от моих рук, с помощью которых я поднимался. Ну да, мы тут точно проходили. Теперь это бесспорный факт. Но я обернулся и посмотрел на этот холмик, только передняя часть которого не засыпана землёй, и из-за этого виден вход, наверное, в какое-то подземелье. Этого точно тут не было, выдал я вердикт. Его тут и не могло быть, сказала в ответ на Эль, указав пальцем на тропинку у себя под ногами. Смотри, И после этого повела пальцем дальше, пока тропинка не ушла прямиком ко входу в подземелье. Понял? Эта штука что, появилась прямо на тропинке? И не успела мне ответить Наэль, как с права от этого холма к нам вышла Мари, которая за пару минут до этого ушла с Ником и Робином за ту сторону холма, дабы осмотреть его. Там всё так же, как и было, сразу же сказала Мари. Изменилось только то, что тут появился этот вход куда-то. засыпанной землёй. Ясно, мой вопрос более не актуален. Ничего странного нет, спросила на Эль, пока к нам подходила Мари. Мари в ответ отрицательно покачала головой. Ничего необычного и странного, кроме этого, больше не нашли. Да и никакой опасности никто из нас не чувствует от этой штуки. Эй, Раздался знакомый голос со стороны этой штуки. Мы втроём посмотрели в ту сторону и ничего не увидев, подняли голову, увидев забравшегося на этот холм Ника. Тут тоже ничего нет, и опасности не чувствую. Я спускаюсь. Да, давай, ответила на Эльза, одно кивнув. И уже через пару минут мы вновь, собравшись с питером, стояли перед этой двойной железной дверью, что даже под слоем грязи и пыли всё равно отражала солнечные лучи, немного ослепляя нас. И что будем делать? спросил Ник, оглядывая всех нас. Все молчали. Все прекрасно понимали, о чём он, и каждый из нас наверняка уже задумывался об этом сам. По большей части у нас сейчас есть два основных варианта действий. Первый Это обойти эту странную херню и пойти в город. Второй попытаться проникнуть в эту херню и, если удастся, то исследовать её с возможностью поиметь с этого что-то ценное. Но если первый вариант толком сам собой не несёт никакого риска для нас, то вот второй уже другое дело. Как я понимаю, никто из них ранее не сталкивался ни с чем похожим, а значит, даже они не знают, что нас там может ждать. Что же до меня, то я вот, обладая знаниями, полученными из игр Ирана Б, вполне могу предположить, что это и что нас там всё же ждёт. Это, скорее всего, какое-то подземелье. А вот ждёт нас там, опять же, скорее всего, полный пиздец. Почему я так думаю? Ну это же классика. Всякие самые легендарные и, соответственно, редкие подземелья. Они же данжи часто делают в играх рандомными, ну или около рандомными, а вот всякие же обычные подземелья, как правило, остаются на своих изначальных местах, потому что, ну, они обычные, смысл их куда-то двигать. Кстати говоря, конечно же, во всех этих легендарных данжах есть и всякий легендарный лут, за которым туда и идут. Вот только чтобы его достать, нужно победить не менее легендарных монстров, а перед этим пробиться к ним через орду сильных, но всё же обычных, рядовых мобов. И, вероятно, пройти ещё кучу коридоров с опасными ловушками, каждый из которых может лихко лишить жизни даже хай-левел персонажа. А мы, отряд новичков, У нас ни большого уровня, ни нормальной снаряги, ни банального опыта похода в столь крутое место. А, ну еще стоит добавить, что мне в связи с недавним происшествием вообще жопу поддувает. Это сразу дает идеальное представление о моем положении в этом мире. Да и это не игра. Если в игре ты можешь сдохнуть и даже потеряв что-то реснуться, ну или в крайнем случае создать нового персонажа, то тут в жизни такой возможности нет. По крайней мере, с нашими уровнями и возможностями, ведь вполне вероятно, что какая-нибудь магия воскрешения тут всё же имеется, просто условно доступна каким-нибудь пипец хай-левелным типам, до которых каждому из нас ещё качаться и качаться. Но, сука, даже всё это прекрасно осознавая, как же мне хочется попасть туда. Даже осознавая все странные риски и тем более свою отрицательную удачу, я всё равно не могу вот так просто забить на такую, наверняка крайне редкую возможность и просто съебаться отсюда, забив на это место. Ну, в крайнем случае, сообщив о его местоположении какой-то прокаченной группе, из-за это получив какую-то небольшую плату, Это всё равно всё не то. При всех этих мыслях мой внутренний хомяк протестует и буквально бушует в моём сознании, избивая логику и страх, который отчаянно, возможно, на последнем издыхании, отбиваются от этого поистине ебанутого создания, что до этого пряталось в потёмках сознания и до сего момента не подавало признаков жизни. Но там же, сука, наверняка лежат какие-то легендарные шмотки, с которыми даже с моей удачей можно будет всё поменять. Вероятно, я даже наконец-то, как и подобает всем героям, стану имбой. Ну как от такой манящей возможности отказаться? И всё же, сука, какой же я дебил жадный. Просто слов нету, даже матерных. «Давайте просто вернемся в город и проинформируем о случившемся гильдию авантюристов», — предложила Мари, перебив думы, в которые погрузилась вся наша группа, включая меня. «Нет!» — сразу же следом высказалась на Эль, покачав головой. «Давайте для начала определим, что это такое. И да, давайте без очевидного, это вход куда-то. Это ведь и так каждый понимает». И будто вспомнив о чем-то, замолкла. повернулась ко мне и слегка наклонив голову спросила у меня Все же? И я кивнул, и она отвернулась. Значит, всё же все понимают, что это вход куда-то, вопрос в том, куда именно. Какие у вас предложения? В какое-то магическое подземелье, пожав плечами, неуверенно ответил Ник. Учитывая то, как появился вход в него, вполне очевидно, что без магии тут не обошлось. Согласно кивнула на Эль. «Так, а возможность того, что тут все на механизмах построено, и магии либо нет, либо она на втором плане, не рассматривается?» «Тут же, как я уже выяснил, есть и другие попаданцы, помимо меня. Так что не было бы ничего удивительного, если бы среди одного такого оказался, скажем, какой-нибудь изобретатель или архитектор, который даже в этом фэнтези средневековом мире смог бы осуществить подобное строение». Хотя, бля, они, наверное, таковых не встречали, либо просто не общались с ними, поэтому и не знают даже примерно, на что способны механизмы. А ещё это, может быть, какое-нибудь магическое хранилище какого-то мага или что-то же вероятно, телепортом куда-то, предположила следом Мари. Так что совсем не факт, что там есть спуск куда-то. Хмм, логично. Этот холмик вполне по размерам подходит для того, чтобы там был какой-то небольшой склад за этой дверью, и вероятность того, что там есть какой-то телепорт, видимо, не нулевая, раз она о ней сказала. Может, я вообще рано подумал о том, что это данж какой-то. Из чего я вообще решил, что если в играх Ирана Б во всяких данжах был лут, то и в этом мире всё устроено так же? А вдруг там вообще ничего ценного не будет зато будут угрозы для жизни столько что хоть жопой жуй но сука а если там всё же есть легендарный лут когда мне с моим везением ещё раз выпадет такой же шанс сука как же это сложно возможно и такое ответила Эль на Эльна предположение Марис каким-то пренебрежительным тоном и лицом, которое и до этого уже пороскальзывало в общении между нами. Но мне больше верится в вариант Ника. Конечно, он ведь высказался самым первым и сказал самый очевидный и высоковероятный вариант. Ответила она ей с ещё более хмурым и пренебрежительным видом, гордо приподняв голову, будто взрослое, учащее чему-то совсем не смыслённого ребёнка. И, по-моему, задача была поставлена так, что нужно было высказать как можно больше предложений. «А смысл от количества этих предположений, если они бредовые и нереалистичные?» Столь же высокомерно приподняла она голову в ответ, после чего их глаза встретились, и я будто увидел, как из-за этого от их взглядов во все стороны разлетаются искры. Но ну, может быть, смысл в том, чтобы предположить все возможные варианты, дабы каждый из группы был готов к большинству возможных развитий событий, и благодаря этому смог спасти свою жизнь либо жизнь кого-то другого из группы. Или это всё тоже херня ненужная, усмехнувшись, проговорила она с жирным сарказмом. А с чего ты вообще решила, что хватит? Прервал их ник, подняв голос. Обе девушки замолкли и виновата посмотрели на него. «Сейчас не время для выяснения отношений. Придем в город, и там сможете хоть весь день ругаться. Пока не возьмемся за работу. А пока вернемся к сути, и давайте с самого начала. Верно я понимаю, что никто не знает, что это». Указал он на холмик с замшелым булыжником и двойной железной дверью. «Ага». «Да». «Д... д...» «Да». «Угу». «Ну вот и хорошо», — довольно кивнул он. «Следующий вопрос. Есть еще предположения насчет того, что это может быть?» «Нет». «Нет». «Неа». «Н-н-н-н-н-н...» «Нет». «Понятно». Исходя из этого и других имеющихся у нас данных, а именно того, что оно тут появилось, очевидно, с помощью магии, мы можем предположить, что это нечто представляющее для нас, авантюристов-новичков, серьезную опасность. Вероятно, такую, что в случае беды мы даже отреагировать не сможем. Есть возражение или, может, иное мнение насчет сказанного мною? Нет. Нет. Н-н-н-нет. Нет. Нет. Тогда следующий, но вероятно не последний вопрос, связанный с этой ситуацией. Что нам делать дальше? Лично я вижу четыре самых логичных и возможных варианта развития событий. Первый. Мы обходим это стороной и забываем об этом, естественно, лишний раз не упоминая об этом в разговорах с кем-то, кроме группы, конечно же. Второй. Мы обходим это стороной и рассказываем об этом либо гильдии авантюристов, либо какой-то другой группе. За выгоду или нет, решим после. Третий. Сейчас мы просто уходим, никому об этом не говорим, но проходит какое-то определённое время, и мы за это время получаем уровни, изучаем новые способности и улучшаем характеристики, после чего, решив, что этого достаточно, возвращаемся сюда. Четвёртый. Самый рискованный Мы прямо сейчас пытаемся проникнуть туда, и если у нас это выходит, то изучаем, что там да как, а после уже принимаем решение, исходя из новых полученных данных. Всем всё понятно? Все кивнули. Тогда голосуем и сразу высказываем свою точку зрения, почему именно этот вариант. И сразу скажу, Лично я за второй и третий вариант. Оба они достаточно безопасны, хоть и не так, как первый вариант, но в любом случае шанс на то, что кто-то из нас пострадает, крайне мал, и при этом есть шанс получить вполне неплохую выгоду. И, до говоря, осмотрел нас и спросил: "Кто следующий?" И когда уже Мари и Наэль открыли рты, вот-вот что-то сказав, Робин поднял руку и, заметивший это Ник, сразу кивнул в его сторону, из-за чего девочки замолчали. «М-меня в-все в-в-варианты у-устроят!» «Объяснишь или...» – замолчал Ник, намекая на то, что Робин не особо общительный и, как правило, всегда предпочитает молчать. Но в этот раз Робин кивнул. Я взял здесь сетый уровень и владею магией ис исцеления. Т так что смогу быть по по полезным и больше не буду обузой для вас. И пока он говорил это, было видно, что он то ли стесняется, то ли испытывает за что-то стыд, вероятно, из-за того, что было ранее, когда он был оббузой. Ну, но, но если честно, то мне всё равно в нос страшно, поэтому я и, и не по, по, против первых в, в, вариантов. Бля, вот вроде и жаль его как-то, и раска строгает за душу, но, сука, как же он по уебански разговаривает. Аж уши от него ввянуть начинают, если он чуть дольше говорит. Ясно. Мы поняли тебя. Кто следующий? Думаю, перв. Я за четвёртый. Обе девушки начали одновременно и заметили это только после того, как сказали первую половину своей фразы. Когда же заметили, моментально перевели друг на друга взгляд, прищурившись, отчего от них снова, будто бы в разные стороны летели искры. Никже, глядя на это, лишь устало вздохнул. "Мари, уступишь?" спокойно спросил он. Та, только услышав это, сразу же перевела взгляд с Аэль на него и улыбнувшись, кивнула. Прошу. Получив положительный ответ, сказал он уже Наэль. Та же фыркнула, взглянув на Мари и продолжила ранее начатое. Я за четвёртый вариант. И хоть риск там скорее всего будет большой, но если мы будем действовать обдуманно и медленно, то не должны сильно пострадать. А даже если пострадаем, то, как мы уже сегодня выяснили, нас вполне сможет даже из предсмертного состояния откачать Робен. «Ну и если будет слишком опасно, то просто выберемся обратно и забьем на это. Зато, если это явно магическое подземелье раньше никто не находил, стоит только представить, сколько там всего может быть ценного. Вероятно, подобная возможность нам никогда в жизни больше не представится». Вполне четко и логично обосновала она свое мнение. «Ясно. Мы поняли тебя, Наэль». «Мари?» — обратился он к ней. «Ясно. Мы поняли тебя, Наэль». Мне кажется, первый вариант наилучший. Как несложно догадаться, именно потому, что он самый безопасный. Если четвёртый вариант я совершенно не рассматривала, то вот насчёт второго и третьего варианта ещё задумалась. Но обдумав всё, я пришла к выводу, что оно того просто не стоит. Серьёзно, сколько мы сможем получить даже в лучшем случае за информацию об этом месте? Явно немного. А теперь представьте, Если те, кто придёт сюда по нашей наводке, заплатив нам, так тут ничего и не найдут. Вероятно, к этому моменту эта штука уже исчезнет, как и появилась. Что же нас будет ждать в этом случае? Очевидно, те, кому мы продали информацию, просто подумают о том, что мы их кинули. Что будет с нами и нашей репутацией после этого? Вполне понятно. В общем, оно того просто не стоит. Мы и так добудем эти деньги, причём рискуя меньше. Это, если говорить о втором варианте. Что же до третьего? То, во-первых, в его развитие вообще мало верится, потому что сколько нам потребуется времени, чтобы поднять уровни и усилиться. И что, за все это время это место так никакая другая группа не проверит, не разграбит? А даже если другие группы за все это время действительно не разграбят это место, то поверьте, даже изрядно поднявшие уровни мы, мы там все равно точно не справимся. Собственно говоря, поэтому первый вариант я рассматриваю как самый оптимальный и призываю остальных примкнуть к нему. Ого, это круто. Это реально круто. Конечно, это вполне обычное мышление и выводы, на которые способен каждый, кто не полный кретин, но она прямо быстро пришла к этим выводам, верно всё оценив. Но такое способен уже точно далеко не каждый. Да и по ней самой вот так и не скажешь, что она обычная средневековая девочка. Интересно, будь она в моём или в другом более развитом мире, она была бы каким-нибудь гением там. Лично мне в это легко верится. Мы поняли твою позицию, Мари, но извини, лично я всё ещё думаю, что второй или третий вариант вполне исполнимы. Пускай и с некоторыми корректировками, которые сможем обсудить позже, если один из этих вариантов изберётся большинством. «Я тоже свою позицию не поменяю!» — следом за ником сказала на Эль. «Уж поверь, на это я и не рассчитывала!» — флегматично ответила она, слегка приподняв брови и закатив глаза. «Так, теперь я убежден, что они не просто так срутся. Чего между ними произошло-то, что они так грызутся между собой?» Они же, как сказал Ник, из одной деревни, росли вместе, так что сложно представить, из-за чего они могут так сраться между собой. Хотя, судя по тому, как на это реагируют Ник и Робин, это вполне обычное дело для них. Я тут тоже останусь при своём мнении. Понятно. Печально вздохнула Мария, посмотрев на него, понимая, что на этом все не кончилось. — А ты что думаешь? — спросил Ник у меня, и все посмотрели на меня. — А? — не сразу опомнился я, вообще забыв сам что-то обдумать, потому что заинтересованно смотрел за ними и слушал их мнение. — А, ну, наверное... — Сука! Что выбрать-то? Я капец как хочу, возможно, легендарный лут! — А? но при этом и с жопой рисковать лишний раз не хочу. Может, тогда выбрать как и ник второй или третий вариант? Тогда мы сможем получить... Ой, да кого я обманываю! Гроши мы получим сраные! И при этом будем рисковать с жопой. Значит, нужно либо первый вариант выбрать, либо четвертый. Робин проголосовал за все четыре варианта, то есть по одному голосу за каждый вариант. Ник голосует за второй или третий вариант, то есть по одному голосу во второй и третий вариант. Мария проголосовала за первый вариант, то есть по два голоса в каждом варианте, кроме четвёртого, и бля, на Эль проголосовала за четвёртый вариант, а это значит, везде по два голоса. Иначе говоря, голос остался лишь у меня, и он будет решающим. Сука. Когда раз на меня легло столько ответственности, стоит выбрать наиболее безопасный вариант, а это четвёртый. Бля. Оно само вырвалось. Хотя кому я вру? Я слишком жадный, чтобы упустить такую выгоду. И я просто не могу позволить себе проебать такой шанс, даже если бы был бы богатым и успешным в этом мире. А учитывая, что я нищий, и я просто обязан что-то заработать, чтобы хотя бы жопу не так обдувало. Но, сука, насколько же у меня очень плохое предчувствие. Значит, в общем, голосованием выходит, что четвёртый вариант победил. Спросил ник «Д-да!» — кивнул Робин. «Стоп! А я не должен был объяснить свою причину. А-а-а, наверное, потому что Наэль уже все объяснила плюс-минус. Стойте! Давайте еще раз все обдумаем!» — произнесла обеспокоенно Мари, замотав руками. «Напоминаю, что это самый опасный вариант из всех!» Давайте всё же не делать глупостей. И если вас не устраивают другие варианты, то придумаем какую-то альтернативу этому варианту. Пожалуйста. Извини, Мари. Извинился Ник, действительно имея виноватый вид, вероятно, потому что сам предложил этот вариант для решения возникшей проблемы. Уже всё решено. Да-да, всё уже решено. Явно с приподнятым духом сказала она Эль, улыбаясь, после чего подошла ко мне и неожиданно приобняв за шею, подтянула к своему лицу. Честно говоря, я не думала, что ты поддержишь меня. Что ж, может, ты и не такой потерянный, как я думала. Ага, не разделяя её веселья, ответил я, всё ещё испытывая плохое предчувствие. И она, в отличие от всех остальных, будучи столь близко ко мне, явно заметила моё беспокойство. Он как прищурилась.